Глава 39 2011. Такси на кругу качнуло вправо, и Мэри показалось, что ее сейчас стошнит. Вообще-то, у нее был крепкий желудок, так что, наверное, дело было в волнении. На всякий случай она пошире приоткрыла сумку. Сумка была дешевой из искусственной кожи. Ручки уже начали облизать. Если дойдет до худшего и ее вырвет, не жалко будет выбросить. Брелок для ключей в форме клевера, который она внезапно, повинуясь капризу, купила в «Дьюти-фри», блеснул в свете фар, обгоняющий их машины. Мэри зажала его в кулаке, чувствуя, как края металла впиваются в руку. Ей так сейчас нужна была удача. «Что там с Джимом? Наверняка лежит в постели». Она подумала, ел ли он хоть что-то. В такие времена, как сейчас... Мэри всегда покупала готовую еду для микроволновки, зная, что готовить для него будет слишком сложно. Морозилка буквально трещала по швам. Она должна была сердиться. Из всех случаев, когда Джим ее подводил, надо же было выбрать именно этот, за пять минут до прихода такси, чтобы ехать в аэропорт и лететь на мамин большой юбилей. Но она уже изжила всю ярость. Мэри зажмурилась и попыталась вычеркнуть из памяти все то, что наговорила ему. Да, мне гораздо лучше без всего этого, дерьма. Тебе не кажется, что и заслуживают тебя чего-то получше? Размах ее язвительности поражал сейчас ее самое. Джим же, между тем, казалось, вообще не заметил ее всплеска. Его лицо было застывшим, а не мелом. Может, это было еще хуже, подумала Мэри, что он не был и в половину так потрясен, как она сама. Даже после того, как она прекратила свои излияния. Джим подошел поцеловать ее в лоб. Она просто ужасная. Наговорить такого Джиму, когда было ясно как день, что ему очень плохо. Она просто ужасна. ужасно. Об этом не может быть двух мнений. Чем быстрее она попадет домой, тем быстрее сможет возместить ему свой промах. За выходные она успела раз-двадцать написать Джиму сообщения с извинениями из ванной, пока мама заваривала чай пока она сама делала вид, что проверяет пирог, и всякий раз стирала их, не послав. Такая ссора требовала извинений лицом к лицу, и Мэри это понимала. «Чарльц Роуд, верно? А то я могу срезать тут справа, будет быстрее». «Да-да, сорок шесть. Спасибо», — пробормотала Мэри. Она тоже не нашла лучшего момента, чтобы сорваться. Две недели назад Джим был плох, как никогда раньше. Это был его день рождения, 42 года. Он не хотел никаких отмечаний, но, хоть Мэри и уважала его желание, про Ричарда с Джулит сказать этого было нельзя. Они заказали кейтеринг к себе в нотинг хилл ужин на четверых. Джим в основном гонял по тарелке салат и зудки с апельсином, и Мэри пришлось взять себя в руки, когда симпатичная девушка, обслуживающая их за столом, выбросила все это в помойку. «Знаете, я так надеялась, что у нас к этому времени будут внуки», сказала Джульет, разливая по бокалам последнюю, третью бутылку вина. Джим попытался пресечь эту дискуссию. «Мам, я прошу тебя», но в его голосе не звучало должной убедительности. Мэри подумала, что он делает это исключительно по привычке. Они с Мэри уже устали за последние годы выслушивать мнение посторонних о своих отношениях. А уж конкретно в этот момент было и так трудно вращать колеса без того, чтобы оглядываться на постоянные напоминания о том, чего они оба решили не делать. У Мэри на кончике языка вертелся вопрос, понимает ли Джульет, насколько вот это постоянное давление угнетает Джима. Все эти ожидания от своих мальчиков Сэма и Джеймса, упавшие с плеч двух сыновей, на спину одному. Не говоря уже о том, что Джим не хотел всего этого и уже не впервые Мэри подумала, что человек может вынести только одну жизнь. В конце концов, они ушли, унося с собой два куска торта в какой-то поцарапанной пластиковой коробке. Джим отказался от десерта, сославшись на головную боль. Всю дорогу в метро, до дома... Мэри держала его руку в своих, стараясь как-то вернуть ему покой. Но вернувшись домой, он тут же лег, и его молчание было громче, чем любое возмущение тем, как прошел этот вечер. На следующее утро Мэри принесла торт им в постель вместе с кофейником, и Джим, увидев его, просиял. Но он дал ясно понять, что не желает обсуждать все то, что говорили его родители. Он поцеловал ее, поцелуй продлился, и внезапно кофе уже остыл. Они так и лежали под одеялом, обретая путь друг к другу посредством касаний и вкуса. Что угодно, лишь бы не говорить. Она должна была бы догадаться, что визит Джима на мамин юбилей был бы далек от добровольного. Мэри была вынуждена вернуться в реальность. Таксист резко свернул налево, и ей пришлось схватиться за ручку чемодана, чтобы тот не улетел в другой конец машины. Вот так. 29 фунтов шестьдесят. Она даже не поняла, что они уже приехали в Илинг, и таксист тормознул возле их подъезда. Поднеся клевер к губам, Мэри быстро поцеловала его на удачу, и засунула во внутренний карман сумки. Расплатившись, она выбралась на тротуар. Шторы были полностью раскрыты, и августовское солнце заливало кухню. Ей не было видно ничего, кроме стола, но ясно было, что Джим не работает за ним, как часто делал. Вставал ли он вообще с постели те 36 часов, что ее не было дома — Одна крошечная часть Мэри не была уверена, хватит ли ей сил попытаться вдохнуть в Джима какую-то жизнь в 9 вечера в воскресенье. Но все остальные части страшно хотели увидеть его снова. Она повернула ключ в замке и бросила сумку на пол. Привет! интересно, почему она шепчет. Если Джим спит, он все равно проснется от стука двери. Привет! Мэри зажгла свет в коридоре. В конце него раскрытая дверь в спальню и пустая, безупречно застеленная кровать. Задним числом она потом уже подумала, не в этот ли конкретный момент уже поняла, что случилось. Джим в жизни не застилал за собой постель, и уж точно не стал бы этого делать во время своих темных периодов, когда он забирался обратно под одеяло примерно через полминуты после того, как расправлял его. Но Мэри пока старалась сохранять спокойствие наверняка найдется разумное объяснение тому, куда пришлось уйти Джиму. Она открыла верхний ящик прикроватного столика. Там, куда он обычно клал на ночь свой телефон и бумажник, было пусто. Она попыталась сказать себе, что он мог пойти с Гассом в бар, хотя не могла припомнить, когда он в последний раз встречался с кем-либо из друзей по собственной воле. У Мэри зазвенело в ушах. Звук стал таким громким, что даже заглушил тяжелое биение ее пульса. Что это? Повторение той двухлетней истории с практикой? Или что-то еще хуже? Она отодвинула дверцу шкафа со стороны Джима. Там лежали его вещи. Но их было меньше, чем пару дней назад. Исчезли два толстых шерстяных свитера и походный рюкзак. Тот самый, с длинными лямками, которые вечно раздражали Мэри, потому что выпадали из шкафа и путались под ногами. Но это не значит, что она хотела, чтобы рюкзак исчез. Особенно, если это означало, что Джим исчезнет с ним вместе. В коридоре в шкафу на место лег последний кусочек этого кошмарного пазла. Мэри схватилась рукой за шею, как будто это могло помочь ей выдержать всю тяжесть, рушащегося ей на голову мира. Десять, пятнадцать минут она простояла так, застыв в шоке. Она никогда в жизни не поехала бы в Белфаст, если бы не такой повод». «Долг — это одно, но что, если приходится рваться между Джимом и собственной плотью и кровью?» Все равно надо было ей позвонить и остаться в Илинге, Тому, что она сделала, нет оправданий. Никаких». Набирая, наконец, номер родителей Джима, Мэри попыталась вспомнить, когда же звонила им в последний раз. И не могла вспомнить. По крайней мере, она никогда не делала этого самостоятельно. А когда Джим передавал ей трубку... Дело не заходило дальше в имученных приветствий. Она подумала, что это в ее характере. Взять номер на всякий случай, даже представление, не имея, что это будет за случай. Ответили через пять кутков. Джульет витнул. Это Мэри. Что случилось? Ее голос был резким, и дрожь в нем, когда голос вопросительно поднялся, напомнила Мэри, что Джульет тоже была матерью. Матерью, уже потерявшей одного сына я не знаю, где он». Слова вырывались из нее сухими рывками. Каким-то образом, то, что она произносила это вслух, заставляло все становиться гораздо более реальным. Когда я вернулась, его уже не было. «Откуда вернулась?» «Из Белфаста. У мамы был день рождения, 60. Джим должен был поехать со мной, но...» «Заболел». Он не смог поехать, и я полетела одна» меня не было только одну ночь, а теперь я вернулась, а его тут нет. Успокойся, я тебя плохо слышу. Смотри, ты уверен, что он просто не вышел куда-то? Ну, не знаю, там на работу или с друзьями». Мэри прижала одну руку к рту, а пальцы другой обводили маленький прямоугольник пространства, где только что умерли ее надежды на то же самое. Это было совсем не так, как в прошлый раз с неудавшимся пикником. Совершенно не так. «Исчез его паспорт», — сказала она, еле шевеля сухим шершавым языком в пересохшем рту. «Паспорт никто не трогал со временных поездки в Прованс прошлым летом. Он не говорил мне, что собирается куда-то ехать».